Задворные люди. Так среди холопства возник сельский класс, получивший название задворных людей, потому что они силились особыми избами за двором землевладельца. Этот класс появляется еще во второй половине 16 века. В актах 1570-1580 годов встречаем задворья, задворные дворишки за большим барским двором. Численность этого несвободного сельского класса заметно растет в продолжении XVII века. В поземельных описях первой половины века они отмечаются нечасто, но во второй половине являются во многих местностях обычной и значительной составной частью земледельческого населения. В Белевском уезде по переписи 1630-х годов «людские холопьи дворы» которые далеко не все принадлежали задворным, составляли немногим менее 9% всего земледельческого населения крестьянского, бобыльского и холопьего, жившего на землях служилых землевладельцев особыми дворами. По переписи 1678 года одних задворных значилось 12%. С течением времени к ним присоединилась и часть господской дворни – деловые люди, которые в переписях прописывались живущими в помещиковых и в отчинковых дворах, но состояли в хозяйственном и юридическом положении совершенно одинаковым с задворными людьми. Задворные выходили из всех разрядов холопства, преимущественно из холопства кабального. Но положение задворного человека как холопа хозяина, дворовладельца, имело и некоторое юридическое действие. Задворный человек по закону 1624 года сам своим имуществом отвечал за свое преступление, а не его господин. Значит, его имущество признавалось его собственностью хотя бы и неполной. Задворный укреплялся особым способом. Он давал на себя судную запись не только селя с Забарским двором с воли, но и при переходе Забарский двор из дворового холопства. Таким образом, задворная запись создавала особый вид холопства, служивший переходом от дворовой службы на крестьянскую пашню.